Он даже видел его на вечеринке, когда умерла Дженнифер, как он мог забыть. Вот почему все остальные засомневались. Я крут. Джаспер так разозлится. Он и Аарон дали друг другу пять. Детский сад. Тамара протянула Колу руку, помогая подняться. Хэвок залаял и подпрыгнул, поставив передние лапы на грудь хозяина. Кол почесал волку загривок и оглянулся. Папа Джаспера.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 Он потянулся к Аарону, своему противовесу, но магия Аарона так ослабла, что он не смог его найти, кол остался один во мраке. В отчаянии он позволил своему сознанию соскользнуть в пустоту.